Я хороша сегодня? Хороша. Зима, одна в безумном летнем платье. Овал открытого манящего плеча, Бокал вина, снег за окном. Хочу в объятия. Да, в сердце у меня бурлит зимой, Когда мороз, снега и ветер веет. Поэты пишут все «Весна, весне, весной», А у меня зимою так теплеют овал плеча, Изгиб ноги, рука, слегка дрожащая, и локон. Смотрю в окно, там полная луна. Сквозь сосны светит ярко и жестоко. Она красива, но не даст сегодня спать. Не скрыться, ведь она высока. Я хороша сегодня, хороша. И мне с луной не одиноко.